Глава десятая. Погоня. Все спало на борте копчика. Одна мили находилась на палубе, волнуемая смутным беспокойством. Ночь была еще мрачна, но бледный свет, показавшийся на горизонте, возвещал приближение зари. Вскоре широкие полосы розоватого и золотистого цвета пробороздили небо, звезды потускнели, исчезли. Солнце начало появляться, потом медленно поднялось над синеватыми и неподвижными водами океана которые, казалось, покрыли его пурпурным покрывалом. Штиль все еще продолжался. Брик оставался в дрейфе под галсами прошедшего вечера. мили мечтала, сидя на вахтиной скамье, закрыв лицо обеими руками. Но когда она приподняла голову, то дневной свет, довольно уже распространившийся, позволил ей различать предметы ее окружавшие, и она содрогалась от ужаса и отвращения. Матросы спали посреди посуды и остатков вчерашнего пиршества. Беспорядок являлся в высшей степени. Компасы были опрокинуты, веревки и снасти перепутаны, оружие и стекло, разбитое в дребезги, бочки с выбитым дном, изливали целые ручьи водки и вина. Затем один из спящих удальцов, с разбросанными туда и сюда руками, еще сжимал бутылку, от которой оставалось только горлышко. Подобно тем гордым кордованцам, которые даже убитые сохраняли в руке обломок своего кинжала. Там другой пират спал, просунув шею под штурвал, так что при малейшем движении колеса голова его должна быть неминуемо раздроблена. Настоящее утро после попойки, при том попойки пиратов. Первая мысль Мели была благословлять провидение за то, что оно хранило с такой бдительностью все это достойное сообщество, и чтобы Рик еще не пошел ко дну. Ибо, судя по беспечности, царствовавшей в ту минуту на борту, если бы во время ночи поднялась буря, то не стало бы ни копчика, ни кернока, ни экипажа, ни десяти миллионов. Какая жалость! И так она хотела молиться. Бедная девушка находила на бриге так мало случаев возноситься душой к Творцу Всевышнему. Для молитвы она преклонила колени и невольно обратила глаза к этой туманной и голубоватой черте, которая опоясывает горизонт, но не молилась. Ее взоры сделались неподвижными и приковались к одной точке, сначала неясной, но которую вскоре она смогла рассмотреть лучше. Наконец, положа руку на свои брови, чтобы соединить больше зрительных лучей, с минуту наблюдала, потом черты ее приняли выражение живого страха, и в два прыжка она была в каюте тернока. «Ты с ума сошла!» — говорил пират, выходя тяжелым и еще не твердым от попойки шагом на палубу. «Но если ты меня разбудила по пустякам...» «Смотрите», — отвечала мили подавая ему одной рукой подзорную трубу, а другой указывая на беловатую точку, видневшуюся на горизонте. «Черт побери», — сказал Кернок, поглядев внимательно и приставил поспешно трубу к левому глазу. «Что за дьявольщина?» И он вытер стекло инструмента как бы для того, чтобы удостовериться, точно ли он видит хорошо и ясно, и не обманывает ли его какое-либо оптическое видение. «Нет, он не обманывался». Здесь следовал перечень всего, что можно только отыскать самого грубейшего в словаре пирата. Едва этот поток проклятий и ругательств излился, как Кернок вооружился ганшпугом. Ганшпуг – это кусок дерева от пяти до шести футов длиной и в четыре дюйма толщиной. Эта дубовая игрушка служит для поворачивания орудий на корабле. Кернок переменил назначение одной, ибо он употребил эту вещь для пробуждения своего экипажа. Удары ганшпуга, достойно сопровождаемые бранью, способной разгромить брик, сыпались пуще града, то на палубу, то на сонных матросов. Зато когда капитан закончил свой обход, все почти были на ногах, потирая глаза, голову или спину, и спрашивая со страшной зевотой, что там такое. «Что там?» – кричал кернок громовым голосом. «Что там, негодные собаки? Военное судно! Английский корвет, прибавляющий парусов, чтобы нас настигнуть!» «Корвет, имеющий над копчиком выгоду в ветре, ибо он там свежеет, и к нам придет не раньше, как с этим англичанином, провал бы его взял!» И все глаза обратились к точке, на которую Кернок указывал концом своей подзорной трубы. «Восемь, десять, пятнадцать портов!» — вскричал он. «Тридцати корвет, это изрядно, и вдобавок голубой эскадры!» Он позвал Зели. «Послушай, Зели, тут нечего зевать, прикажи выкинуть весла!» привести все в возможный порядок, поворотим верштаг и уберемся в море. Клюв и когти копчика не больно тверды, чтобы зариться на такую добычу». Затем он приложил карту свой рупор. «По местам! распускаем марсели и брамсели. Готовь грот и форбом брамсели. Станови марса и ундерлисели. А вы, ребята, принимайтесь за ваши весла, лишь бы только нам войти в курс, а там копчику нечего бояться. Помните, что у нас 10 миллионов на бриге». Так выбирайте, или висеть на реях англичан, или возвратиться с полными карманами в Сан-Поль, пить грок и плясать красавицами. Этипаж Кернока понял его совершенно, в выборе нельзя было колебаться. Поэтому с помощью поставленных парусов и дюжих грибцов копчик начал пробегать три узла. Но тернок не полагался на ход своего брига. Он хорошо видел, что английский корвет, идя с ветром, имел над ним очевидное преимущество. Поэтому пират, как рассудительный капитан, приказал выносить койки наверх, открыть крют-камеру, уставить на кранцах ядра и внести на палубу абордажные копья и интретели надзирая над всем этим с неимоверной деятельностью и неутомимостью. Английский корвет приближался все ближе и ближе. Тернок велел позвать мили и сказал ей, «Милая моя, вероятно, каша заварится. спустись сейчас в трюм, забейся там и будь неподвижна, как пушка на лафете». Да, кстати, если ты почувствуешь, что Брик кружится и спускается, то это будет значить, что мы идем на дно. Понимаешь, идем на дно. И ожидая скорее этого, нежели видеть англичанина, курящего трубку. Полно же плакать, поцелуй меня скорее. И чтоб я не видел тебя до окончания свалки, если только в ней я не оставлю моей кожи. Милит так побледнела, что ее можно было счесть за алебастровую статую». «Кернок, позвольте мне остаться при вас!» – пролепетала она и обхватила обеими руками шею пирата, который сначала затрепетал, потом оттолкнул ее. «Убирайся прочь!» – закричал он. «Убирайся!» «Кернок, позволь мне заботиться о тебе!» – молила она, обнимая его ноги. «Зелья, освободи меня от этой дуры и спусти ее в трюм!» – возразил пират. И в ту минуту, как девушку хотели отвезти вниз, она с усилием вырвалась и подошла к Керноку. Лицо ее пылало и очи сверкали. По крайней мере, сказала она, прими этот талисман, носи его. Он будет охранять твою жизнь во время битвы. Действие его, несомненно, мне подарила его моя престарелая мать. Этот талисман могущественнее самой судьбы. Верь мне, носи его. И она протянула к Керноку руку с маленькой красной ладанкой, висевшей на черном шнурке. Прочь же эту дуру, сказал Кернок, пожимая плечами. Ты не понял меня, Зели, а? В трюм! «Если ты умрешь, то умрешь по своей воле, но, по крайней мере, я разделю с тобой твою участь. Отныне ничто более, ничто не защитит дней моих. Я снова становлюсь женщиной, как ты, мужчина!» Вскричала Мелли и бросила ладанку в море. «Добрая девка!» — сказал Кернок, провожая ее глазами, тогда как два матроса спускали ее в трюм на стуле, привязанном к длинной веревке. Английский корвет приближался ближе и ближе. Зели подошел к терноку «Капитан, англичане нас догоняют!» «Я сам это очень хорошо вижу, дурачина!» «Наши весла совсем не помогают. Напрасно только утомляют людей. Убрать их, зарядить коронады в два ядра, расположить абордажные дреги и поместить каменобросы на Марсах. Приходится резать напропалую, отступать некуда. Прикажите также свернуть брамсели и снять лисели. Если ветер закрепчает, мы будем сражаться под марселями». Когда маневр был выполнен, Кернок обратился к своему экипажу со следующей речью. «Друзья, вот корвет, у которого жилы крепки, он так жестоко теснит копчик, что нам нет надежды выиграть ветер, впрочем, в этом и нет нужды. Если мы будем захвачены, нас повесят, если сдадимся, то же самое. Станем же драться, как следует, храбрым матросам, и, может быть, что, производя огонь, как говорится, со всех пяти концов мы еще и удерем. Черт возьми! Молодцы! Копчик умел славно потопить после двухчасового боя при берегах Сицилии большой сардинский трехмачтовик. Так неужели он побоится этого корвета с голубым флагом? Подумайте также, что мы защищаем 10 миллионов. Черт возьми! Ребята, 10 миллионов или веревка! Действием этого заключения было безмолвное согласие, а потом весь экипаж закричал в один голос «Ура! Смерть англичанам!» Корвет находился тогда так близко, что можно было различить совершенно его галсы и снасти. Вдруг легкий дымок поднялся с его борта, молния блеснула, раздался глухой стук, ядро со свистом пролетело мимо бушприта копчика. — Корвет заговаривает, — сказал Кернок, — любопытный и желает верно видеть наш флаг. — Какое прикажете поднять? — спросил Шкиперзели. — Вот этот, — сказал Кернок, — надобно быть вежливым и он швырнул ногой старый матросский парусинник, весь перемазанный дегтем и вином. «Это забавно», — сказал шкипер, и ветошь величественно поднялась на высоту гордели. По-видимому, шутка показалась слабой на борту корвета, ибо два пушечных выстрела были сделаны с него почти в одну минуту, и ядра в некоторых местах порвались снасти копчика. «Ого, ты начинаешь уже и сердиться!» «Шалишь, красавец», — сказал кернок. «Сюда, мели!» И он склонился на пушку, окрещенную этим именем, навел, прицелился. «Вот тебе, англичанин!» и выстрелил. «Браво!» — вскричал он, когда пороховой дым рассеялся и когда он мог видеть действие своего выстрела. «Браво! Смотри, козыли! Его крюсь-стенька разлетелась в дребезги! Дело идет, идет, друзья мои! Но когда копчик примется щекотать ему бока абордажными когтями, тот-то будет смешно!» «Ура! Ура!» — воскликнул экипаж. Корвет не отвечал на ядро Кернока, исправил наскоро свое повреждение и пустился по ветру на Корсара. Тогда Корвет находился так близко, что слышны были голоса и командование английских офицеров. «Ребята, по пушкам!» — сказал Кернок, устремясь на вахтенную скамью с рупором в руке. «По пушкам! Не сметь стрелять прежде команды!»